Глава девятая. Участковые моего села быстро промелькнуло у меня в голове. Это значит, что он должен знать все и обо всех жителях. Очень даже кстати. Надо будет с ним обязательно переговорить. Давай, залезай в машину, дамочка, скомандовал один из моих помощников. Заводи мотор и вон туда рули, указал он в сторону добротного дома. Там у меня у гаража битумом заделано. Я села в машину, завела мотор. Мужчины, приподняв задок моей машины, помогли вывести ее на небольшое пространство около гаража. Я остановил свою девяточку и вышел из нее. «Пойдем в дом, помоешь ноги, а то простынешь», — предложил все тот же мужчина. «Или лучше тут подожди, сейчас теплой воды принесу из бани». Он повернулся и скрылся за высоким забором. Еще через несколько минут он вышел со двора, неся ведро воды. Вот, сказал он, ставя его рядом со мной. Принимай водные процедуры! Мужчины отошли в сторону, в сторону, предоставив мне возможность привести себя в порядок. Я вымыла руки, ноги, протерла обувь, потом поблагодарила их и направилась в сторону дома, около которого стоял участковый. Чтобы вновь не увязнуть в грязи, Я медленно пробиралась вдоль заборов по траве. Участковый оказался мужчиной лет 35, Маленького роста, с крупными конопушками на щеках и носу, что придавало ему вид паренька-подростка. Держался он, однако, очень высокомерно. Ответы на мои вопросы были брошены кратко и неохотно. — А что, Ведрин, уехал на родину, вот и все. Проговорил он слово нехотя, сплюнул через плечо. — Чего тут копать? — Я не копаю, — ответил я, почувствовав неприязнь к этому типу. — Я просто выполняю свою работу. К тому же Ведрин вовсе и не уехал. Его тело вчера выловили в реке. А вы разве не знаете? — Нет, — с удивлением отозвался участковый и, бросив извините, торопливо удалился. — Точно, мусор. — вспомнил я слова своих недавних помощников. — Сколько же в нем себелюбия! Теперь, не небось, побежал узнавать, правду ли я ему сказал. Наш разговор с местным блюстителем порядка явно не удался. Мне не оставалось ничего иного, как выполнить ранее задуманное и посетить криминалистов. Добравшись до своей машины, а проделал я это теперь уже гораздо быстрее, так как жаркие солнечные лучи практически моментально высушивали землю, я завела мотор и поехала в районный отдел милиции. Мне необходимо было узнать результаты экспертизы по тем двум телам, что вчера забрали из сухой рельни, а там уж решить, что они мне дают. Милицию я обнаружила в деревянном бараке, который занимал чуть ли не целый квартал. В этом строении, видимо, когда-то служившим жилым домом на несколько семей, теперь расположились районный отдел милиции и страховая компания. «Девушка, вы к кому?» — встретил меня традиционным вопросом дежурный милиционер. «Мне нужен следователь, поздоровавшись с ним», — ответил я. «По какому вопросу?» — поинтересовался он. Я коротко объяснила цель моего визита. Ну, не знаю, покачал отрицательно головой Мент, даст ли вам кто-то такую информацию, будет следствие. Я это прекрасно понимала и без него, но я надеялась на везение. Милиционер указал мне дверь, за которой находился кабинет следователя. Здесь меня встретил молодой мужчина лет 25-27, приятной наружности. С милой, почти детско-наивной улыбкой он проговорил. «Ох, какие мы скорые! Вы хоть понимаете, что я не имею права вам об этом рассказывать? Тем более, что пока, в общем-то, особо и нет информации. Найдены два трупа, один человек утонул, второго убили и сбросили в реку. Следствие ведется, вот пока и все». Чувствуя, что я вызываю взаимную симпатию молодого следователя, я решила воспользоваться ситуацией, и задать еще ряд вопросов. Очаровательно улыбнувшись, я спросила, «Скажите, а известно ли уже о том, имела ли место во втором случае насильственная смерть, или это несчастный случай? Я имею в виду рыбака». «Экспертиза как раз сейчас и занимается выяснением. Но одно известно точно. Произошло это не более двух-трех дней назад». «Как двух-трех дней назад?» чуть ли было, не задавая я вопрос. «Он, наверное, хотел сказать двух-трех месяцев?» «Это видно невооруженным глазом», — продолжил следователь, медленно обводя взглядом мою обтянутую джинсой фигурку. Э, «Труп еще очень прилично выглядит, и было даже легко определить, кому он принадлежит. Не то, что в другом случае, хотя и там тоже все ясно». «Вы хотите сказать, что несчастный случай произошел вчера или позавчера?» — переспросил я. «Совершенно верно». — А что вас так удивляет? — Меня удивляет тот факт, — пояснил я ему, — что Ведрин исчез из села как минимум два с половиной месяца назад. — Вот это-то нас и настораживает в данной ситуации, — проговорил в ответ следователь. — Но следствие расставит все точки над «и». — Кстати, а что вы там сказали про второго? Уже известно, кому принадлежит тело? — напомнил я о другом трупе. — Фактически, да. Какому-то следователь порылся в бумагах, лежащих перед ним, и, отыскав какую-то запись, закончил. Михееву! Кажется, так. Он тоже погиб недавно, на всякий случай, решил расспросить обо всем я. Да нет, от него уж одни кости остались, Это давно, — откликнулся мент. Понятно. Вставая, протянула я. Вы что, уже уходите? — удивленно спросил молодой следователь. Да, у меня дела. Снова задумчиво протянул я. Но не, так не пойдет. Мы с вами, я с вами информацией поделился, а вы даже кофейку со мной выпить не хотите. Может, все же передумаете? Во взгляде мужчины мелькнуло что-то нехорошее, что-то как бы говорящее, что если я не сделаю так, как хочет он, мне не поздоровится. Но я не из трусливых. Повторив свои слова, я сухо попрощалась со следователем и покинула его кабинет. Выйдя на улицу и, садясь в свою девяточку, я продолжила анализировать новую информацию. Что же получается? Ведрин уехал из дома, если верить его сожительнице, или бесчередно исчез, если верить словам сельчан, около трех месяцев назад. Но труп его, обнаруженный сегодня в реке, опровергает тот факт, что он именно тогда и утонул или был утоплен, что тоже вполне возможно. Следователь утверждает, что буквально в начале этой недели, а сегодня четверг, Степан Ведрин был еще жив. Тогда напрашивается вопрос, где он был все это время? Почему он скрывался от всех? Или, может быть, его кто-то скрывал? Зачем? Какой смысл? Чтобы получить ответы на эти вопросы, я снова направила свою машину в сторону села Сухая Рельня. Несмотря на то, что все трое из семьи Курник однозначно дали мне понять, что моему новому визиту не будут рады, я намеревалась опять посетить их дом. Единственное, что меня угнетало, так это то, что следователь так и не сказал мне, убил ли кто ведренно или же нет. Впрочем, я догадывался сама. Рыбак вряд ли бы утонул, да и естественную смерть никто из членов его семьи не стал бы скрывать от посторонних. Чисто логически выходит, что виновной является эта самая семейка. Погрузившись в раздумье, я не сразу поняла, почему моя машина задергалась и вскоре остановилась. Оказалось, что заглох мотор. Не понимаю, в чем дело, я посмотрел на приборы, на панели, бензин есть. Пришлось заглянуть под капот. Ну и там никаких признаков поломки я не обнаружила, хотя, честно говоря, не особо разбираюсь в технике. Я снова попытался завести двигатель, но машина не издала ни единого звука. Я совсем не представлял себе, что может являться причиной этого. Господи, ну почему мне так не везет сегодня? Вспомнив о недавнем пришествии в райцентре, помянула я Всевышнего. С чего такие напасти? Мне не оставалось ничего иного, как начать тормозить приезжающий мимо транспорт в надежде, что кто-то из более опытных шоферов поможет мне устранить поломку, если таковая обнаружится, или отбуксирует меня в город до ремонтной мастерской. Но остановить приезжающих мне долго не удавалось. Частного легкового транспорта на этом участке дороги было очень мало, а водители-дальнобойщики, выкрикивая в мой адрес всякие сальности и шуточки, быстро проносились мимо, а табун колес их хмахин-фур оставлял позади себя огромные клубы пыли и мощный завихренный поток воздуха. Потеряв какую-либо надежду на спасение, я снова глянул под капот, замерев полной растерянности. И тут же услышал за, свой, за своей спиной вопрос. — Что случилось, касается? Я подняла голову. Около моей машины остановился небольшой автобус, пазик. Из окна его выглянул водитель и уточнил. — Поломка? — Похоже на то. Расстроенно пожал плечами я. — Сейчас посмотрим. Выпрыгивая из автобуса, сам предложил он и склонился над двигателем моей машины. А вскоре воскликнул. «Да разве это поломка? Так, была в одно!» Он вернулся к автобусу, достал из-под сидения инструмента и снова подошел к моей машине. Вынул из кармана своей куртки кусок ткани, наклонился. «Плевое дело, через пару минут поедешь», — успокоил он меня. «Тут клемма на аккумуляторе окислилась, контакта нет. Сейчас почистим, и все будет окей». Некоторые пассажиры автобуса, кто разминая ноги, кто собирая растущие вдоль трассы цветочки, разберились вокруг. Но уже через несколько минут водителем скомандовал. — По машинам! — Ну вот и все. Теперь он обратился ко мне. — Счастливо тебе! И парень направился в сторону своего автобуса. «Спасибо — Спасибо! — поблагодарил я его вдогонку. — Не за что! — крикнул он через плечо, заводя пазик. Пассажиры, завидев, что автобус собирается отъезжать, быстро заняли свои места, и вскоре общественный транспорт поехал дальше. Я села свою девяточку и повернула к людям в замке зажигания. Мотор сразу заработал. Можно было ехать дальше. Я вывела машину на трассу и, набрав приличную скорость, снова поехала в сторону села Сухая Рельня. Причем не стала искать новую дорогу, а решила воспользоваться той, которую уже знаю. Погода стояла превосходная. После недавнего дождя воздух оставался прохладным и насыщенным. Редкие тучки периодически закрывали солнце, лишая его таким образом возможности беспощадно полить землю. Открыв окна машины, я наслаждалась утренней прохладой, вдыхая ее полной грудью. Вот и село. Я повернула свою машину к реке и поискала глазами лодочника. Вместо того у лодки дежурил какой-то парнишка. Я снова оставила машину под одним из деревьев, тщательно ее заперла и поспешила к воде. — А я уж думал, вы сегодня и не приедете! — вместо приветствия выдал новый лодочник. — Тебя дед Рашпель тут подежурить попросил? — поинтересовался я у него, запрыгивая в лодку. — Ну да! Он сам занят, на мельницу поехал, а меня вот вас дожидаться отправил. Сказал, ты правду ищешь, помочь надо. Я улыбнулся его словам и скомандовал: Отчаливаем. Через несколько минут мы уже были на противоположном берегу реки. Я покинул лодку, поблагодарила паренька за помощь и сразу направилась к дому семьи Курник. Добравшись до него довольно быстро, свернула в переулок и подошла к калитке, зная наверняка, что сейчас маленькая дворняга, бросаясь из стороны в сторону, встретит меня громким заливистым лаем. Но пса не было видно. Я не спеша стала продвигаться к крыльцу. За углом дома, где стояла собачья будка, дворового стража тоже не оказалось. Только наспех брошенная цепь лежала на земле. Видимо, еще очень рано, и пес не вернулся после ночной прогулки, решила я, подходя к двери дома. Зная, что входная дверь обычно бывает заперта, неважно, дома хозяева или их нет, я громко постучала в нее и стала ждать. Из дома не доносилось никаких звуков. Я снова постучала. Опять тишина. Тогда я взялась за ручку двери и потянула ее на себя. Каково же было мое удивление, когда дверь легко открылась. Громко спрашивая, кто дома, я вошла внутрь. В небольшом коридорчике было темно из-за отсутствия в нем окон, и мне пришлось напрячь зрение, чтобы найти ручку двери, ведущей в комнату. Обычно хозяева, встречая меня в дверях, включали свет. Теперь же, раскрыв пошире входную дверь, чтобы пропустить солнечные лучи внутрь коридорчика, Я потянула внутреннюю дверь на заручку и оказалась в единственной жилой комнатке семейства Курников. Но в ней тоже никого не было. Я осмотрелась. Простенькие хлопчат бумажные занавески на единственном окне были плотно зашторены. Диваны и кресло были все так же застелены лоскутными покрывалами. На полках книги, за перегородкой старенькая посуда, все на месте. Но тут мой взгляд упал в угол. Бледно-розовая занавесочка, крепившаяся к проволоке, натянутой между двумя вбитыми в стену гвоздями, была отшторена. На больших гвоздях, вбитых в стену, висели деревянные плечики. Однако одежды на них не было. Еще раз, обведя комнату взглядом, я вышла во двор, подумав, что, может, там найду кого-то из членов семьи. Но во дворе также никого не наблюдалось. «Есть кто дома?» — снова позвала я. Никто не ответил. Осматривая заброшенный сад, я направился к Голубятни, где Афанасий содержал своих любимчиков. Подойдя ближе к строению, обратила внимание, что со стороны Голубятни не доносится ни единого звука. На крыше сарая голубей тоже не было. — Странно, — подумал я. Ведь даже когда паренек кормил своих питомцев, они при этом ворковали. Почему же сейчас здесь такая тишина? Я подошла к голубятне и прислушивалась. Ничто не говорило о присутствии человека или птиц внутри строения. И тут я заметил, что дверь, ведущая в голубятню, Слегка приоткрыто. Я заглянула внутрь. О, Боже! Вырвалось у меня невольно. Весь пол был усеян трупиками голубей. Красавец-голубь и его кофейного цвета голубка лежали со свернутыми на шейками около двери. А дальше с такими же неестественно откинутыми головами были разбросаны другие обитатели голубятни. До конца не осознавая, что же здесь произошло и кто и почему таким образом расправился с любимцами Афанасия, я отошла от голубятни, продолжая осматривать двор. Нигде не было видно следов присутствия человека. Мне все это совершенно не нравилось. И тут я вспомнила, что есть еще сарай в глубине сада, и решила осмотреть и его. Я точно помнила, что в сарайщике кто-то живет, так как однажды, когда Афанасий знакомил меня с голубями, оттуда явно доносилось шумное дыхание какого-то домашнего животного. Неужели его убили? Пробираясь сквозь заросли травы, я снова поражалась, как же ухаживать за животным, если до сарая приходится добираться с большим трудом. Наконец я дошла до него и увидела, что дверь в сарай прикрыта, но замка на ней нет. Здесь тоже было абсолютно тихо. Я открыла дверь в сарай и заглянула внутрь. Но никаких домашних животных здесь не было и в помине. Зато мое внимание привлекли расставленные и разбросанные вещи. Большое количество пустых пластиковых бутылок, Металлическая чашка и ложка, которые лежали на перевернутом деревянном ящике. В углу сарая на двух бочках лежала старенькая деревянная дверь, а на ней потертое лоскутное одеяло. По всему полу были разбросаны окровавленные бинты, лоскутки тканей и упаковки от медикаментов. Стоп! Что же это получается, рассматривая сарай, делала ловда «Значит, здесь длительное время проживал человек!» «И не просто человек, а Степан Ведрин!» «Но почему он жил здесь?» Я покосилась на окровавленные бинты и пустые ампулы, доказывающие, что у него было обильное кровотечение. «Откуда все это?» «Что послужило причиной его ран?» «Почему Соня Курник не лечила своего сожителя в больнице?» или хотя бы у себя в доме. Я вышла из сарая, на ходу решив сейчас же переговорить с ее соседкой, теткой Шурой. Вполне возможно, что она что-то видела или слышала. Сомнений же в том, что курники убили Ведрина, от которого чего-то добивались, но не получили, у меня уже почти не было. Я быстро покинул этот двор и вошла в калитку соседнего. Тетка Шура встретила меня на улице. Она как раз вышла на подворье, чтобы накормить своих кур. «А, здравствуй, дочка!» — поприветствовала она меня. «Проходи, я сейчас!» Она насыпала куром, который обступил ее со всех сторон зерна, налила чистой воды в поилку и провела меня в дом. «Горь-то какое!» — проговорила она, присаживаясь на тубрет напротив меня. «Как же так получилось? лечушка то у нас вроде не глубокая. Да и Степан сильно не злоупотреблял спиртным. Как же это он?» Она смахнула набежавшую слезу. Сонечки, то горе какое!» «Кстати, а вы не знаете, где сейчас ваши соседи?» Задала я свой вопрос. «Знаю», — ответила она. «В районный центр поехали. Чуть свет из дома отправились. К похоронам готовиться надо». «Ох-ох-ох-ох», — -ох -ох. снова завздыхала тетка Шура. «Ну да, к похоронам». Не поверила в это я. Если бы семья Курника в самом деле направилась в районный центр решать вопросы с погребением Степана Ведрина, тогда почему дом открытый, голуби убиты, и еще сарай? — Очень боялись на поезд опоздать, — продолжала женщина. — Скажите, а с собой они что-то взяли, — спросил я. Тетка Шура помолчала, внимательно посмотрела на меня и проговорила. — С собой, говоришь? — Да, взяли. — Что? — спросил я. — Кажется, у них были две большие сумки и пакет, — проговорила соседка. — Спасибо, — заспешил я. — Извините. — А когда отправляется поезд? Женщина посмотрела на часы и ответила. — Минут через пятнадцать мин будет проходить. Поспешно выяснив у нее, где здесь железнодорожная станция, я вышла из дома и сразу направился в сторону от села. Со слов тетки шуры, железнодорожной станции в селе нет, и поезд, проходя мимо, просто притормаживает на пару минут на окраине села, с тем чтобы пассажиры, а таковых бывает очень мало, могли войти или выйти из него. Я мчалась со всех ног, так как понимала, что семья курник скорее всего сбегает, почувствовав, что тут запахло жарено. Все, что я смогла увидеть в их доме, услышать от соседки, подтверждала мою догадку от, об их бегстве. Наспех собранные лишь самые необходимые вещи, мертвые голуби, открытый дом — явное тому подтверждение. Когда я оказалась на нужном месте, паровозный гудок возвестил о том, что поезд только что проследовал мимо. Значит, я немного опоздала. Быстро достав из сумочки карту Тарасовской области, я развернул ее прямо на земле и начал рассматривать. Сразу определил, что поезд, следуя мимо больших и малых селений, достигнет сначала районного центра, а затем направится в сторону Тарасова. Следовать за ним по полям и неизвестным мне дорогам я не могла. Поэтому единственное, что имело сейчас смысл сделать, Это направиться прямо в райцентр и ждать семью Курник на вокзале. Для всего этого у меня в запасе, как я могла предположить, было вполне достаточно времени. Ведь поезда, следующие между населенными пунктами области, имеют чаепашью скорость. Они, как правило, делают остановки чуть ли не во всех населенных пунктах, встречающихся на их пути. Нужно было торопиться к своей машине. Только бы на месте была лодка. Мне повезло. Мальчишка все еще катался по реке на лодке, видимо, пользуясь моментом, получив ее в свое полное распоряжение на время отсутствия деда. В лодке у него уже сидели несколько мальчишек, моложе возрастом, и все они, склонив головы в разные стороны, глядели в воду, а то и просто плескались. Я начала махать и кричать пареньку, не зная, как его зовут. Наконец он обратил внимание на мои призывы, и лодка направилась в мою сторону. Вскоре село осталось позади. Я достигла противоположного берега, села в машину и сходу рванула по дороге в направлении главной трассы. Так как транспорта здесь было мало, я позволила себе немного расслабиться и увеличила скорость. Машина с ветерком катила по дороге. Но буквально через пару километров моя «девяточка» вдруг завеляла из стороны в сторону. Я не без труда затормозила, съехала на обочину и остановилась. Понятно. Прокол. Я сотрясла воздух проклятиями, несколько раз нервно ударила по рулю, но потом все же взяла себя в руки. «Все, Таня, все!» «Успокойся», — говорила я себе. Затем вышла, открыла багажник, достала запаску, домкрат и баллонный ключ и попыталась снять поврежденное колесо. Но у меня ничего не получалось. Мне явно не хватало сил, чтобы раскрутить болты. Ремонт машины я обычно осуществляла в ремонтных мастерских, а иногда это делал Гарик Папазян по моей просьбе. Но сейчас ни первых, ни второго не было, а я спешила. Пришлось поднапрячься и выполнять все самой. Я снова и снова пыталась открутить болты, все время посматривая на дорогу, в ожидании случайной помощи со стороны проезжающих. Но, как назло, никакого транспорта не было. Мои ладони горели от напрасных попыток свернуть хотя бы один болт. Я стал уже терять надежду на то, что мне удастся выполнить задуманное, перехватить поезд в райцентре. А время бежало. Потерев горящие ладони, я снова взялась за баллонный ключ. Вдруг за моей спиной раздался звук приближающейся автомашины. Повернув голову, я увидела, что к месту моей аварийной остановки подъезжает грузовик. Выскочив на проезжую часть, я отчаянно замахал руками. Пропустить его я не могла. И так уже потеряно очень много времени, а я должна спешить. Грузовик проехал бы мимо, но все же остановился. Из него вышел высокий и плотного телосложения мужчина. — Что, помощь нужна? — поинтересовался он. — Да, — подтвердил я. Не говоря больше ни слова, мужчина подошел к моей машине, взял ключ и стал откручивать колесо. Ему без труда поддались болты, которые я не смогла стронуть с места. Но когда он, открутив три из них, приступил к последнему, четвертому, тот поддаваться не пожелал. Мужчина приложил силы, и болт свободно стал вращаться вокруг своей оси. Он вращался и вращался, однок не выкручиваясь. Стало понятно, что резьба на нем сорвана. — Давно, — снимал колеса, — задал мне вопрос. — Давно, — ответил я, вспоминая, когда же это был. — Придется до ремонтной мастерской тянуть, — указал он рукой на мою авто. Он снова закрутил выкрученные ранее болты, положил ключи в багажник девятки и захлопнул его. — Трос есть? — Нет, — помотала отрицательно головой я. — уже теряя всякую надежду догнать поезд с убегающей семейкой Курник. Мужчина тем временем не спеша подошел к своему грузовику, достал из кабины трос и, прицепив мою машину к бамперу грузовика, проговорил «Садись за руль!» Я села свою девяточку, завела мотор. Водитель забрался в грузовик и медленно тронулся с места. Придерживаясь его скорости, я, как песик на цепи, медленно рулила следом за неспешно движущимся автомобилем. — Следующий гонорар мне явно необходимо потратить на ремонт машины, — рассуждал я. — Две поломки за одни сутки — это уже слишком. Путь до районного центра показался мне на сей раз очень долгим. В мастерской, расположенной среди гаражей, нас встретили скучающие ребята-слесарь. Они сразу же взялись за дело, а я не отходила от них, то и дело спрашивая, сколько еще понадобится времени. — Куда ж ты так спешишь? — проинтересовался один из мастеров, вытирая вето руки. — Дела! — не стала удовлетворять его любопытство я. Шину сживала и диск покоробила. «Ну ничего, еще минут двадцать, и все будет готово», — успокоил он меня. Наконец, смахивая солбопот, молодые люди вышли из гаража, где стояла моя машина, и сообщили. «Порядок, можешь ехать». Расплатившись за услуги, я быстро села в свою девяточку и направила ее в сторону железнодорожного вокзала. Но когда я добралась туда... Женщина-кассир, внимательно посмотрев на меня сквозь маленькое окошко, проговорила. Поезд? Он только что ушел. Я думала, что задымлюсь от негодования, приполняющего мою душу. Уже очень давно мне не приходилось так себя чувствовать. Но изменить я ничего не могла. По крайней мере, пока. Я вышла из вокзала небольшого деревянного строения Сел в свою девятку и начал размышлять. Поезд уже ушел. И как же мне выяснить, вышли ли здесь, в райцентре, интересующие меня пассажиры, или поехали дальше в Тарасы? Может, спросить у кассиршей и уборщицы, что работает внутри? Как-никак, пассажиров будние дни немного, кто-нибудь мог и приметить семейство Курмик. Я снова вышла из машины, подошла к окошку кассы и задала свой вопрос женщине, стараясь как можно подробнее описать беглецов. Нет, не знаю. Здесь много людей выходит и заходит, всех и не запомнишь, покачала головой та. Вернувшись к своей машине, я увидела, что по перрону прохаживалась молодая парочка. Я подошла к ним и, извинившись за беспокойство, задала тот же вопрос. Они перегнулись между собой, и девушка, широко улыбаясь, ответила, «Кажется, такие люди не выходили из поезда. Мы, по крайней мере, не видели». Питая надежду, что так оно и было, и что семья Курник поехала дальше, в областной центр, я села в свою машину и направила ее в сторону Тарасова. Мне во что бы то ни стало необходимо было встретить беглецов на вокзале. Иначе я рисковала потерять их след окончательно и бесповоротно. Теперь-то я уже была более чем уверена в том, что со смертью Ведрина семья-курник каким-то образом связана. Осталось выяснить, каким именно. Иначе бы зачем им сбегать из дома в тот момент, когда был обнаружен его труп. Вновь, не жалея машину, я понеслась по трассе гор. Оказавшись в Тарасове, свернула на дорогу, идущую к железнодорожному вокзалу, и дальше заспешила уже по ней. И все же, ох, слишком много времени было потрачено на ремонт машины. Я немного опоздал. В тот момент, когда я, наспех припарковав машину у самого входа, вошла в здание вокзала, по радио оповестили, что нужный мне поезд Прибыл на шестой путь. Расталкивая многочисленных пассажиров, я бегом бросилась в подземный переход. Здесь, как и обычно, в летнее время было столпотворение. Сотни жителей Тарасовской области отправлялись путешествовать. Другие уже прибыли из круизов. Подземный переход был до отказа заполнен пассажирами. Бабульки с многочисленными сумками-котонками... Женщины и мужчины с огромными бабаулами, молодежь с сумками-каталками, дети самого различного возраста, кого здесь только не было. Распихивая весь этот люд без каких-либо извинений, я помчалась по переходу к шестому пути. Наконец вбежала по ступеням вверх и оказалась на перроне. Поезд стоял на названном пути, но пассажиров на платформе осталось очень мало. Я осмотрелась. Последние из прибывших спускались в подземный переход, другая часть вереницы следовала друг за другом по перекинутому через пути железному мосту. Я стала бы соображать, что предпринять дальше. Куда направилась семья Корника? В подземный переход или на мост? Есть ли в переход, по которому я промчалась, не глядя по сторонам, значит, у меня есть время встретить их, если не в здании вокзала, то на привокзальной площади. Если же они прошли по мосту, то мне грозит перспектива упустить их из виду. Сделав такое заключение, я быстро направилась в сторону моста в отчаянной надежде либо догнать, либо опередить беглецов. Теперь, внимательно осматривая впереди идущих пассажиров, я вбежала по ступеням на мост. С его высоты осмотрела привокзальную территорию, но семьи Курник не увидела. Обгоняя неспешных пассажиров, я бежала по мосту. Вот и ступени вниз. Я снова осмотрела площадь. Нет, и тут все пусто. Я сбежала на площадь и стрелой помчалась в здание вокзала. Когда я добралась до входа, как раз навстречу мне выходили пассажиры с прибывшего поезда. Проскользнуть между ними внутрь здания мне не удалось, и я отошла в сторону, решив переждать поток и проследить, не обнаружатся ли в нем мои преследуемые. Так продолжалось минут пять. Когда основная масса людей покинула вокзал, Я прошла внутрь, так как среди вышедших не было тех, кого я ждала. — Похоже, придется вызывать Кирю, — поняла я. — Одной мне беглецов не найти. А он способен и поезд попридержать, и оперативную группу сюда прислать. Может, все же попробовать ему позвонить? Я повертела головой по сторонам. Но ничего умнее не придумав, стала искать в своей сумке сотовый телефон. Как назло, батарейка оказалась разряженной, значит, придется искать телефон-автомат. Но тот оказался почти рядом со мной, и я заторопилась к нему. Быстро набрала номер отдела милиции, где работал мой друг Киря, точнее Кирьянов Владимир Сергеевич, подполковник милиции, и стала ждать. — Подполковник Кирьянов послушался через некоторое время в трубке. — Киря, это Таня, — торопливо заговорил я. — У меня проблема. Потеряла на вокзале подозреваемых в убийстве. — Только не говори, что ты хочешь, чтобы я помог тебе их найти. Сразу догадался обо всем он. — Увы, именно этого я и хочу, — коротко откликнулась я на его слова. — Но они ведь только подозреваемые, я не имею права... — начал объяснять мне суть ситуации Володька. — Да понимаю я все. Но они сбежали из села, убили всю свою живность. Мы не можем их упустить. Вновь пробовала его уговорить я. — Конечно, я не знаю пока даже причины, по которой они могли убить Степана Ведрина. Но это они, я уверена. — Ну вот. Ты сама все понимаешь. У тебя на руках только догадки. Мы не имеем права их задерживать. — повторил он вновь выслушав мой сбивчивый рассказ. — Киря, ну, пожалуйста! — умолял я его. — Я уверен на все сто, что они замешаны в этом убийстве. — Я все равно не успею, — вздохнул он трубку. — Пока мои ребята доберутся, твои подозреваемые успеют... Володька говорил еще что-то, но я уже не слышал его. Выронив трубку из рук, я кинулась в сторону лестницы, на которой чисто случайно увидела... Афанасия. Объяснять Кире что-либо было уже некогда. Тем более насчет того, что они не успеют, Володька, кажется, был полностью прав. Решив завершить начатое самостоятельно и в одиночку, как мне уже приходилось делать не раз, я не спеша последовал за Афанасием, стараясь не показывать своему на глаза. Мне нужно было выследить остальных беглецов и только тогда задерживать их. Пробираясь среди многочисленных пассажиров, теперь я старалась находиться в самой гуще людей. Приблизилась к ступеням, выбрала удобное для наблюдения место, остановилась и стала выжидать. Так прошло около пяти минут. И тут я увидела, что по ступеням спускается все семейство курника. Было очевидно, что Соня и ее дети собрались в длительное путешествие. Две большие матерчатые сумки, видно сшитые хозяйкой, нес Афанась. В руках у Евдокии были два пластиковых пакета, а Соня несла на спине рюкзак. Они, не спеша спустились по ступеням и, выбрав самое многолюдное место в зале ожидания, направились туда. Я осмотрела зал, выискивая глазами тех, кто мог бы мне помочь с поимкой и задержанием этой милой троицы, но никаких работников органов охраны порядка пока почему-то в поле моего зрения не наблюдалось. Я занервничала, боясь вновь проколоться. По радио объявили посадку на поезд, следующий до Киева. Беглецы сразу засуетились, собирая свои пожитки. Я поняла, что они намерены ехать на Украину. Рискуя упустить их, я, нервничая, снова и снова осматривала зал. Охранники так и не появились. Семья Курник, собрав сумки, направилась в сторону подземного перехода. Я, стараясь быть незаметной, последовала за ними, понимая, что стоит мне высунуться, как они кинутся в рассыпную, и тогда я не смогу задержать их всех. — Еще несколько минут, и я их потеряю, — рассуждала я, пробираясь следом. — Где же эти чертовы менты? Чем они вообще занимаются в рабочее время? Беглецы, смешавшись с многочисленными пассажирами, дошли до подземного перехода и спустились вниз. Все, больше рисковать было нельзя. Я набрала в грудь побольше воздуха и кинулась к ним, нацеливаясь на Соню. Я решила, что если уж и стоит кого-то упускать, так от детей. Они-то вряд ли убивали ветрено, такое им не по силам. В это самое время семейка, ничего не подозревая, спокойно поднималась по ступеням вверх, чтобы выйти на перрон. И тут взгляд Афанасия, замыкающего шествие, случайно упал на меня. Он на секунду замер, а потом со всех ног кинулся догонять мать.